Издательство «Эксмо». Сказки русских писателей. 5-6 класс. Михаил Лермонтов, Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой. Антоний Алексеевич Погорельский. 1787-1836. Лафертовская маковница Лет за пятнадцать сожжением Москвы, недалеко от проломной заставы, стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицую. Посреди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого полисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца Выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов. Сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Ануфрич с женою Ивановною и с дочерью Марью. Ануфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле и дослужился до эфрейторского чина. Потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте Никогда, или, по крайней мере, ни за какую вину не бывал штрафован, и, наконец, вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка при жизни своей во всей Лафертовской части известна была под названием «Лафертовской маковницы». ибо промысел ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая он и в глубоком молчании. Лишь только начинала смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее ибо она иногда почивала их безденежно сладкими маковниками. Но этот промысел старушки служил только личиною, прикрывавшую совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака-султан громким лаем провозглашала чужих, старушка отворила дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей. На лежанке стоял кофейник из красной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние, смотря по обстоятельствам, бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе. Таким образом, жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдунью и ведьмою, но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкую. Такое к ней уважение отчасти произошло от того, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто была фертовская маковница, занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми. На другой же день явился полицейский, вошел в дом, Долго занимался строгим обыском и, наконец, при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности. Да и не в том дело. Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную маковницу, ибо скоро после того сын доносчика — Резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз. Потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу. Наконец, в довершении всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед на силу умилостивил вел старушку слезами и подарками, и с того времени все соседство обходилось с нею. с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как, например, на Пресненские пруды, в Хомовнике или на Пятницкую, те только осмеливались громко называть «маковницу-ведьмою». Они уверяли, что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами, иные даже божились что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, никто иной, как сам нечистый дух. Слухи эти, наконец, дошли и до Ануфрича, который по должности своей имел свободный доступ в передние многих домов. Ануфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, Сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться. Ивановна, сказал он наконец, в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе. Ивановна, дело решено. Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтобы она бросила проклятое ремесло свое. Вот она уже, слава богу, добивает девят десяток. А в такие лета пора принесть покаяние. Пора и о душе подумать. Это намерение Ануфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую маковницу все считали богатую, и Ануфрич был единственный ее наследник. «Голубчик», — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу, «сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно». Вот уже теперь и Маша подрастает. Придет пора выдать ее замуж. А где нам взять женихов беспреданного? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу. Она и крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то ни от кого иного, кроме ее, ожидать на милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое». На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Ануфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая Чудотворца, вытер суконкую блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большую рюмку Ерофеича, вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился, и отправился к проломной заставе старушка приняла его ласково эй эй племянничек сказала она ему какая напасть выгнала тебя так рано из дому да еще в такую даль ну ну добро пожаловать просим садиться Ануфрич сел подле нее на скамью закашлял и не знал с чего начать в эту минуту дряхлая старушка Показалось ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец, он вдруг собрался с духом. — Тетушка, — сказал он ей твердым голосом, — я пришел поговорить с вами о важном деле. — Говори, мой милый, — отвечала старушка, — а я послушаю. — Тетушка, недолго уже вам остается жить на свете. Пора... — Покаяться. Пора отказаться от сатаны и от наваждения его. Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду. — Ван из моего дому! — закричала она, задыхающимся от злости голосом. — Вон, окаянный! И чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой! Она подняла сухую руку. Ануфрич перепугался до полусмерти. Прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги. Он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись. С того времени все связи между старушкой и семейством Ануфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день. Молодые люди за нею бегали, старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться. — Отец твой, — часто говорила она Марье, — тогда рехнулся в уме. — Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках. Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Ануфрича, чтобы он попросил прощения у тетушки и с ней примирился. Но с тех пор, как розовые на ее ланитах стали уступать место морщинам, Ануфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей, и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Ануфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней, несмотря на то, что Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь немало не причастны дурачеству ее племянника. Наконец, случай поблагоприятствовал ее намерению. Ануфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощании могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой. — Машенька, — сказала она ей, — скорей оденься получше, мы пойдем в гости. «К кому, матушка?» — спросила Маша с удивлением. «К добрым людям», — отвечала мать. Скорее, Машенька, не теряй времени, теперь уже смеркается, а нам идти далеко». Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темнорусую косу роговою гребенкою. Потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею, Еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова. Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке. «Пока дойдем мы до ее дома», — сказала она, — «сделается темно, и мы верно ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю». Ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума. В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь. — Смотри же, не забудь поцеловать ручку, — повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял, калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих. — Милостивая государыня-тетушка! — начала речь Ивановна. — Убирайтесь к черту! — закричала старуха, узнав племянницу. — Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу! Ивановна начала рассказывать, бронить мужа и просить прощения, но старуха была неумолима. — Говорю вам, убирайтесь! — кричала она. — А не то! — она подняла на них руку. Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и громко, рыдая, бросилась целовать ее руки. — Бабушка-сударыня, — говорила она, — не гневайтесь на меня. Я так рада, что опять вас увидела. Слезы Машины наконец тронули старуху. — Перестань плакать, — сказала она. — Я на тебя не сердей-то. «Знаю, что ты ни в чем не виновата, мою дитятку. Не плачь же, Машенька. Как ты выросла! Как похорошела!» Она потрепала ее по щеке. «Садись подле меня», — продолжала она. «Милости просим садиться, Марфа Ивановна». «Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?» Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать. Как она уговаривала мужа, как он ее не послушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчались и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Ануфрича, чтобы засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение. Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны. — Быть так, — сказала она ей, — я не злопамятна. Но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем будете следовать моей воле. С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливую». Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены. «Хорошо», — молвила старуха. «Теперь идите с Богом. А завтра в вечеру, пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи. Одна». Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь. Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание. — Матушка, — сказала она в полголоса, — неужели я завтра пойду одна к бабушке? Ночью и в двенадцатом часу. Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги. Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время, когда отец ее поссорился со своей теткой, Маше было не более тринадцати лет. Она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и почивала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Ануфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете, а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Ануфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью, но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее, Тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображение ее представилось как будто в густом тумане все то, что в детстве своем она слышала о бабушке. И если бы в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла, о завтрашнем дне. Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтобы она не посылала ее к бабушке, но просьбы ее были тщетны. «Какая же ты дура!» — говорила ей Ивановна. «Чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест». Следующий день Маша весь проплакала, начала смеркаться, и ужас ее увеличился. Но Ивановна как будто ничего не примечала, она почти насильно ее нарядила. — Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже, — сказала она. — Что то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза? Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою. Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе, но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину. «Теперь иди одна», — сказала она. «Далее я не смею тебя провожать». Маша в отчаянии бросилась к ней в ноги. «Полно дурачиться!» — вскричала мать строгим голосом. «Что тебе сделается? Будь послушна! И не вводи меня в сердце!» Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час. Никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города. Мрачная тишина царствовала повсюду. Один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику, и трепещущей рукою дотронулась до калитки. Вдали на колокольне Никиты Мучника ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз. Она сильно вздрогнула и хотела бежать, Но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка, и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате. Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье. Перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом. «Как ты напугана, моя голубка!» — говорила она ей. «Ну-ну, темнота на дворе самая прекрасная. Но ты, мое детятко, еще не узнала ее цены, и потому боишься. Отдохни немного. Пора нам приняться за дело». Маша не отвечала ни слова. Утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки — Старуха подвинула стол на середину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Все пространство от полу до потолка как будто наполнилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях, то свертывались в клуб. то опять развивались как змеи. «Прекрасно!» — сказала старушка и взяла Машу за руку. «Теперь иди за мною!» Маша дрожала всеми членами. Она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги. «Держись крепко за полы мои!» — прибавила старуха. И следуй за мной. Не бойся ничего. Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова. Перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала. Маша невольно раскрыла глаза. Те же кровавые нитки все еще растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук. А на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее. Она громко закричала и без чувств упала на землю. Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было, и на столе по-прежнему горела лампада. Бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом. Какая же ты маш трусиха говорила она ей. Но до того нужды нет. Я и без тебя окончила дело. Поздравляю тебя, родная, поздравляю тебя с женихом. Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. «Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете. Кровь моя уже слишком медленно течет по жилам, и временем сердце останавливается. Мой верный друг», — продолжала старуха, взглянув на кота, — «давно уже зовет меня туда, где устылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком». Хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками, но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать? Чему быть, тому не миновать. — Ты, моя Маша, — продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб, — ты после меня обладать будешь моими сокровищами. Тебя и всегда любила, и охотно уступая тебе место. Но выслушай меня со вниманием. Придет жених, назначенный тебе той силою, которая управляет большею частью браков. Я для тебя выпросила этого жениха: будь послушна, и выйдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад. Общими вашими силами он нарастет еще вдвое, и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ, береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги. Но как скоро ты выйдешь замуж, все тебе откроется. Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, Надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза. «Вот уже настал третий час утра», — сказала бабушка. «Иди теперь домой, дорогое мое дитя, прощай. Может быть, мы уже не увидимся». Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку. При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением. «Слава Богу!» — сказала она, увидев ее. «Я уже боялась, что с тобой чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что делала у бабушки». Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства. Сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном. Проснувшись на другой день, Маша на силу собралась с мыслями. Ей казалось, что все, случившееся с нею накануне, не что иное, как тяжелый сон. Когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего ею виденного и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости. «Видишь ли теперь, — сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез». Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой. «Он человек упрямый и вздорливый», — примолвила она, — «и в состоянии все дело испортить». Против всякого ожидания Ануфрич приехал на следующий день поздно в вечеру. Станционный смотритель, которого должность ему приказано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первую едущей в Москву почту, чтобы возвратиться домой. Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы». Тетушка приказала долго жить. Сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться. Маша и Ивановна взглянули друг на друга. — Упокой, Господи, ее душу! — воскликнул Ануфрич, смиренно сложив руки. — Помолимся за покойницу. Она имеет нужду в наших молитвах. Он начал читать молитву, Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны, Но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время. Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется. Ануфрич и Будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили. Несмотря на то, что было уже поздно, Ануфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогую прежний товарищ его рассказывал все, что ему известно было о ее смерти. «Вчера, — говорил он, — тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе. Соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась упроломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец под вечер решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых. Так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая. Собаки из всего околодка собрались перед ее окном и громко выли. Мяуканье ее кота слышно было издалека. Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал. Но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет... что он видел, как с самого Введенского кладбища прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому, и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая, под нее исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота». Ануфрич с горестью внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Ануфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Ануфрич, поблагодарив соседок, Послал купить восковых свечей, заказал гроб, распорядился, чтобы было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку. Следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла на прокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала все шло надлежащим порядком, одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно, но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитый свинцом. И шесть широкоплечих почтальонов на силу могли его вынести и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед. Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание онами показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень, давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение все открыть отцу и просить у него совета. Но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, И она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице, и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха. и она беспрестанно докучала мужу, чтобы он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом. Между тем, Ануфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он, от той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Ануфрич был набожен и благочестив, и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистую совестью. И потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели нанимать квартиру, Он решился превозмочь свое отвращение и переехать. Ивановна сильно обрадовалась, когда Ануфрич велел переноситься в Лафертовский дом. — Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней? Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме. За несколько дней перед их разговором — они еще жили на прежней квартире — Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой, хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась — и сама не знала, отчего, вдруг закраснелась. Немного погодя, тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну для того, только чтобы узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина. Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна, и целый вечер была печально и задумчиво. Она досадовала, что ей не удалось повторить опыта, над своим сердцем. На другой день Маша только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась Богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела. Глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтобы узнать, бьется ли оно. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу. Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти». Она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны. Чтоб разбить мысли, она вздумала в вечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно забыть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял. Он печально ей поклонился, вздохнул и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала. и потому не могла объявить причины. Внутренно же она приняла твердое намерение, сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть. — Жаль мне, — сказала вдова, — Очень жаль, что лишусь добрых соседей, и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость. Маша опять покраснела. Хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка верно угадала мысли ее, ибо она продолжала так. Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты. Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома. Но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтобы расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко». «Чего тут краснеть?» — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки. «Он человек молодой, пригожий, и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы?» При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах!» — сказала она сама себе, — «не это ли жених мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. Не может быть, — подумала она, — чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницей. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада. Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он, хотя из мещанского состояния, но поведение хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалование получает изрядное, и кто знает, может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи. «Итак», — прибавила она, «послушайся доброго совета, не отказывай молодцу, деньги не делают счастья, Вот бабушка твоя, прости, господи, мое согрешение, денег у нее был не ведь сколько, а теперь куда все это девалось? И черный кот, говорят, провалился сквозь землю, и деньги туда же. Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки. Ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать бог знает кому». Она чуть было не открылась во всем, но, вспомнив строгие приказания матери и, опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца. — Его зовут Ульяном, — отвечала соседка. С этого времени Ульян не выходил из мыслей у Маши. Все в нем, даже имя ей нравилось, но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Ульян был небогат, и верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать. В этом мнении еще более она уверилась в тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. И так, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Ульяне. Она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселую. Но черты Ульяна твердо врезались в ее сердце. Между тем настал день, в который должно было переехать в Лафертовский дом. Ануфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое распуск. Извозчики с помощью соседей вынесли сундуки и мебель, Ивановна и Маша каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза. У открытого окошка стоял Ульян с поникшую головою. Глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону — но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу в доме давно уже ожидал и хануфрич он подал мнение свое куда поставить привезенную мебель и объяснил им каким образом он думает расположиться в новом жилище в этом чулане сказал он ивановне будет наша спальня подле нее в маленькой комнате поставятся образа А здесь будет и гостиная наша, и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда, — продолжал он, — не случалось мне жить так на просторе. Но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах. Ивановна невольно улыбнулась. — Дай срок, — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах? Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась. Лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам, и ставни застучали. — Что это такое? — вскричала Ивановна. — Это ветер, — хладнокровно отвечала Ануфрич. — Видно, ставни неплотно запираются. Завтра надобно будет починить. Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи. В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней. Она думала об ульяне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сене, чтобы спрятать остатки от умеренного их стола, подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полке блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу. Она оглянулась. За нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили. Лицо ее было сердито. Она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна в сильном ужасе громко вскричала, а Нуфрич и Маша бросились к ней в сени. Что с тобою делается? — закричал Ануфрич, увидя, что она была бледна, как полотно, и дрожала всеми членами. «Тетушка!» — сказала она трепещущим голосом. Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею. Лицо ее казалось еще сердитее, и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны. «Оставь мертвых в покое», — отвечала Нуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату. Помолись Богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель, пора спать. Ивановна легла, но покойница все представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Ануфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее. И, наконец, совсем исчез. И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею, но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась, и тень пропала. Сначала она сочла это игрой воображение, и мысль об Ульяне помогла ей разогнать мысль о бабушке. Она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то ее разбудило. Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу. Она вскочила. Перед образом горела лампада И в комнате не видно было ничего необыкновенного. Но сердце в ней трепетало от страха. Она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает. Потом как будто дверь отворилась и заскрипела. И кто-то сошел вниз по лестнице. Маша дрожала, как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильную лампаду и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала. Потом показалось ей, будто на дворе подле самого колодца вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали, потом они как будто ярче загорели. И Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою. За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. долго казалось ей будто бабушка ходит по комнате шарит по углам и тихо зовет ее по имени один раз ей даже представилось что старушка хотела сдернуть с нее одеяло маша еще крепче в него завернулась наконец все утихло но маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз На другой день решилась она объявить матери, что откроет все отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ, но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. На место того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница», — думала она. «Выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не зато ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка, гневайся сколько угодно, а мы протрем глаза твоим рублевикам». Тщетно Машу упрашивала мать, чтобы она позволила ей открыть отцу их тайну. — Ты насильно отталкиваешь от себя счастье, — отвечала Ивановна. — Погоди еще, хотя дня два. Верно, скоро явится жених твой, и все пойдет на лад. — Два дня, — повторила Маша. — Я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая, пустое, сказала ей мать. — Может быть... И сегодня все дело придет к концу. Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать все отцу, с другой — боялась рассердить мать, которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в синях. «Маша», — сказала она ей, — «скорей поди вверх и приоденься. Уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает». У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Ульян представился ее воображению в том печальном виде, которым она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец, строгий голос матери прервал ее размышления. — Маша, долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу. — Сойди сюда! Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела.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 При сих словах Аристарх Фалелич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад, а Нуфрич сердцем скачал со скамейки. — Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка! Однако ж Маша его не слушала. «Батюшка — Батюшка! — сказала она ему вне себя. — Воля ваша! Это бабушкин черный кот. Велите ему скинуть перчатки. Вы увидите, что у него есть когти. С Сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу. Аристарх Валельич тихо что-то ворчал себе под нос, а Нуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве. Но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь. — Это ничего, сударь, — сказал он сильно картаве.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 Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Ануфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Ануфричу письмо, он распечатал, и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сюртук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора. «Куда ты идешь, Ануфрич?» — спросила Ивановна. — Я скоро ворочусь, — отвечал он и вышел. Лишь только он затворил за собой дверь, как Ивановна начала бронить Машу. — Негодная, — сказала она ей, — так-то любишь и почитаешь ты мать свою, так-то повинуешься ты родителям. Но я тебе говорю, что приму тебя в руки, только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра, Аристарх Фалелич. — Матушка! — отвечала Маша со слезами. — Я во всем рада слушаться. Только не выдавайте меня за бабушкина кота. — Какое дечь ты опять запорола? — сказала Ивановна. — Стыдись, сударыня. Все знают, что он титулярный советник. — Может быть, и так, матушка? — отвечала бедная Маша, горько рыдая. — Но он кот. Право, кот. Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее не уговаривала, но она все твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота. И, наконец, Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать. Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой и, немного погодя ее, кликнули. Она сошла вниз. Ануфрич взял ее за руку и обнял с нежностью. «Маша», — сказал он ей, — «ты всегда была добрая девушка и послушная дочь». Маша заплакала и поцеловала у него руку. «Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь. Слушай меня со вниманием». Ты, я думаю, помнишь о маркетанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время Турецкой войны. Он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом. Получил я от него письмо. Он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему. Ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался. Мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени, и сегодня в вечеру они оба у нас будут. Маша еще горше заплакала. Она вспомнила об Улияне. — Послушай, Маша, — сказал Ануфрич, — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин. Он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела, и признаюсь, хотя я Очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником, однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего, человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово. Если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра по утру. «Согласиться на предложение Аристарха Фалевича?» «Поди и одумайся». Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина, но принадлежать другому, а не Ульяну. Вот что показалось ей жестоким. Немного погодя, вошла к ней Ивановна. «Милая Маша», — сказала она ей, — «послушайся моего совета. Все равно выходить тебе за Мурлыкина или за Маркетанта. Откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что Маркетант богат. Но ведь я отца твоего знаю, у него всякой богат, у кого сотни рублей за пазухой. Маша, подумай, сколько у нас будет денег!» А Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков, он будет тебя носить на руках. Маша плакала, не отвечая ни слова, а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем, Маша, скрипясь сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою кульяну. «Постараюсь его забыть», — сказала она сама себе. «Пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой». Лишь только смерклась, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, И казалось, будто земля колеблется под ее ногами. Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостью пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе. Твердую рукою сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки. — Возьми назад свой подарок, — сказала она. — Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих. Возьми и оставь нас в покое. Она бросила ключ прямо в колодезь. Черный кот завизжал и кинулся туда же. Вода в колодезе сильно закипела. Маша пошла домой. — С груди ее свалился тяжелый камень. Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Ануфрич встретил ее у дверей и взял за руку. — Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс. «Ануфрич — Ануфрич! — сказал старик. «Познакомь же ее с женихом!» Маша робко оглянулась. Подле нее стоял Ульян. Она закричала и упала в его объятия. Я не в силах описать восхищение обоих любовников. Ануфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились, и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата Несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Ульян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, что в отец его был так богат. Недели через две после того их обвенчали. В день свадьбы, в вечеру, когда за ужином в доме Ульяна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Ануфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, Потолок в Лафертовском доме провалился, и весь дом разрушился. «Я и так не намерен был долей в нем жить», — сказал Ануфрич. «Садись с нами, мой прежний товарищ, налей стакан цемлянского и пожелай молодым счастья. И... Многие лета!»